Глава 6. Молодой Алан Херберт, замещавший шерифа в его отсутствие, сломя голову примчался из замка в сопровождении самого опытного сержанта Уильяма Уордена и двух стражников. Если Херберт был еще не очень хорошо знаком с Форгейтом и его обитателями, то Уильям Орден знал их отлично и нисколько не обольщался насчет горячей любви прихожан к своему новому священнику. Тут никто не будет горько оплакивать его кончину, высказал он напрямую к своей мысли, бесстрастно глядя на покойника. Он изрядно постарался, чтобы настроить против себя всех до единого, но каков бы он ни был, кончил он плачевно, печальная кончина. Они осмотрели рану на голове, приняли к сведению отчеты всех, кто участвовал в поисках, и внимательно выслушали соображения брата Эдмунда и брата Катфаэля. А также рассказ почтенной идиоты о том, как ее хозяин вечером ушел из дома и как она провела тревожную ночь, напрасно ожидая его возвращения. Диота не пожелала уйти домой и все это время дожидалась их прихода, чтобы повторить им все, что знала. Несмотря на измученный вид, говорила она спокойным и ровным тоном, как бы предоставив разгадывать тайну тем, кто снял с нее эту заботу. Беннет все время держался рядом с ней. Он был внимателен и заботлив, но смотрел мрачно, угрюмо хмурил брови, и глаза его выражали плохо скрытое недоумение. Если позволишь, обратился юноша к Катфаэлю, как только представители закона удалились из монастыря, чтобы побеседовать с правостом Форгейта, который лучше всех знал жителей предместья. Я бы хотел отвести тётушку домой погреться у очага. Ей нужно отдохнуть. Он просительно взглянул на Катфаэля и добавил: "Я ненадолго, ведь я могу понадобиться здесь. Оставайся там, сколько будет нужно". С готовностью согласился Катфаэль. "Если будут вопросы, я отвечу вместо тебя". "Да и что ты можешь сказать? Я знаю, что ты пришел в церковь задолго до начала службы. Кроме того, Котфаэль знал, куда юноша наведался после церкви, причем, скорее всего не один, но об этом монах промолчал. Не заходил ли при тебе разговор о том, как собираются поступить в отношении вдовы Хэммет? Она ведь теперь осталась совсем одна. Кроме тебя у нее никого нет, и здесь ей все чужое. Но я уверен, что аббат Радульф позаботится о ней, и ее не оставят без помощи. Он сам приходил поговорить с ней, ответил Беннет, и на лице его при упоминании об этом проявлении человечности вспыхнул отсвет свойственной ему жизнерадостности. Он сказал ей, чтобы она не беспокоилась, раз она приехала сюда с добрым намерением, честно послужить церкви, то церковь о ней позаботится и обеспечит ее. Он сказал: "Оставайся жить в доме, пока приход не передадут новому священнику, а там видно будет". Он обещал, что ее не выставят на улицу. Вот и хорошо, значит, вам обоим не о чем беспокоиться. Как ни ужасно случившееся, ни ты, ни она в этом не виноваты, так что не надо терзать себя напрасными тревогами. Диота и Беннет слушали Катфаера с застывшими, потрясенными лицами, на которых не было и намека на горе по усопшему или чувство облегчения. Лишь какое-то глухое смирение перед судьбой. Возвращайтесь домой и ложитесь спать, если хотите, сказал Котфель Беннету. Ей будет спокойнее, если сегодня ты останешься с ней. Беннет не ответил ему ни да, ни нет, женщина тоже ничего не сказала. Они молча вышли из Привратницкой, где провели все утро в полной неизвестности и перейдя через тракт удалились по искрящейся серебристым инем деревенской улицы, которая начиналась у монастырских ворот. Катфаэль не слишком удивился, когда менее часа спустя Беннет вернулся назад, не воспользовавшись тем, что был отпущен домой до утра. Сначала юноша отправился в сад, но не застав там Катфаэля, нашел его в сарайчике, где тот против обыкновения сидел без дела. Беннет молча уселся рядом, И уныло вздохнул. "Согласен", сказал Катфаэль, вздрогнув и как бы очнувшись от своих мыслей. "Всем нам сегодня как-то не по себе, что и неудивительно. Но тебе не из-за чего расстраиваться и винить себя. А как тетушка? Ты оставил ее одну?" "Нет", ответил Беннет. "С ней там соседка, хотя я не уверен, что тетушка рада ее заботам". Наверное, скоро придут и другие кумушки. Они так и сгорают от любопытства и постараются выведать у нее все подробности. Судя по первой гости, они соберутся не для того, чтобы вместе плакать по усопшему. Они будут трещать как сороки и еще засвет лор разнесут вести по всему приходу. И скоро умолкнут. Поменимое слово рассудительно возразил Катфаэль. Стоит только вмешаться Алану Хербарду или кому-нибудь из сержантов, едва туда явятся представители закона, настанет гробовое молчание. Они приступят к расспросам, и тогда окажется, что во всем форге идти ни одна живая душа ничего знать не знает, ведать не ведает. Беннет беспокойно заерзал на лавке, словно его томила, если не больная совесть то ломота в костях. Я и не подозревал, что его возненавидели такой лютой ненавистью. Ты впрямь думаешь, что они будут молчать, как заговорщики, и даже если знают, кто его погубил, все равно ничего не скажут? Да, думаю, что так. Потому что, наверное, всяк про себя чувствует, что один Господь уберег его от греха. Кабы не он, Любой из них мог бы оказаться на месте преступника. Но как бы там ни было, тебе-то не о чем беспокоиться. Не ты же проломил ему голову, совершенно спокойно спросил вдруг Катфаэль. Нет, не я, бесхитростно ответил Беннет, не поднимая глаз от сложенных на коленях рук. В следующее мгновение он вскинул взгляд на своего собеседника и с любопытством спросил: А почему ты так в этом уверен? Ну, во-первых, я видел тебя в церкви задолго до начала службы, и хотя никто точно не знает, когда именно умер Эйлнет, я все же полагаю, что это произошло позднее. Во-вторых, я не вижу, с чего бы тебе таить на него обиду, ведь ты сам говоришь, что не ожидал такой озлобленности против него. А в-третьих, и это самое главное, насколько я тебя узнал, Ты мой мальчик, уж кля ли до смерти. Никогда не нападешь на врага сзади. Что ж, я рад. Спасибо на добром слове, сказал Беннет на мгновение просияв. Но как думаешь, что же случилось на самом деле? По крайней мере, насколько известно, ты последний видел его живым. Неужели поблизости не было ни души? Может, кто-то был? Ты никого не видел? Может, кто-нибудь все таки крался за ним следом? За воротами не было ни души. Несколько человек шли из Форгейта в церковь, но в город никто не направлялся. Если кто-то и видел Эйлната, он должен был встретиться с ним раньше меня и не мог бы понять, куда тот держит путь. Разве что Эйлнет сам бы ему сказал. Но судя по тому, как он промчался мимо меня, не думаю, чтобы он останавливался, повстречав кого-то другого. Обдумав услышанное, Беннет произнёс, как бы рассуждая вслух: "А ведь его дом совсем рядом. Выйдя из Форгита, сразу оказываешься напротив монастырских ворот. Вряд ли успеешь кого-то повстречать, или тебя кто-то остановит". Предоставь лучше властям ломать себе голову над тем, как и что там было, посоветовал Катфаэль. Среди людей, которых они встретят, мало кто станет притворяться огорченным из-за кончины Эйлната. Но что касается показаний, то я сомневаюсь, что они многого добьются от местных жителей, будь то мужчина, женщина или ребенок. Что уж тут скрывать? Этот человек сеял вокруг себя обиду на каждом шагу. Возможно, он был превосходным секретарем, когда занимался деловой перепиской, счетами и грамотами, но он не имел ни малейшего понятия о том, как надо обходиться с обыкновенными грешными людьми, как убеждать их и как утешать. А для чего, как не для этого существуют приходские священники? Ночью мороз не ослаб, стало даже еще холоднее. Около берега, где росли камыши, пруд покрылся ледяной коркой, глубокие места еще оставались свободными ото льда, незаледенелые полоска воды возле впадения мельничной протоки, и мальчишки, которые с позаранку отправились на пруд в надежде походить по льду, воротились разочарованными. Долбить мерзлую землю, чтобы выкопать могилу для отца Эйлната, было еще не время. Никто не рассчитывал, что помощник шерифа так скоро даст разрешение на похороны, но благодаря морозной погоде спешить с ними было незачем. Весь Форгейт, казалось, затаил дыхание в напряженном ожидании. Разговоров хватало, но они велись вполголоса и только между проверенными друзьями, и в то же время в воздухе витала какая-то тайная, суеверная радость. Словно благополучно пронесло нависшую над головами грозовую тучу. Те, кто не решались высказаться открыто, обменивались красноречивыми взглядами. Облегчение овладело всеми, это было заметно с первого взгляда. Но вместе с тем ощущался и страх. Кто-то же избавил Форгит от свалившегося на него бедствия, и теперь каждый, кто в душе мечтал об этом, испытывал такое чувство, словно и на него легла часть вины. Все упорно молчали, делали вид, что ничего не видели, и гнали от себя прочь малейшую догадку, чтобы нечаянно не выдать своих подозрений перед властями, но наедине с собою каждый по неволе строил предположения, стараясь угадать, кто же это взял на себя роль всеобщего спасителя. За привычными повседневными делами Катфаил думал о своем, Мысли его неизбежно вращались вокруг смерти отца Эйлнета. Никто, конечно, не сообщит Алану про вспашку лежавшего под паром поля Эдвина, про обиду Элгора, про неосвященную могилу умершего сынишки Сентвина, да и про остальные обиды, из-за которых Эйлнэт стал ненавистен всем в округе, однако в этом и не было необходимости. У Илу они должно быть все уже известны включая, наверное, и такие мелкие, о которых даже не докладывали аббату. Каждого из обиженных допросят о том, где он был в ночь перед Рождеством, а Уилл уж сообразит, где получить подтверждение, что так оно и было. Ибо как бы ни сочувствовали жители Форгита человеку, убившему Эйлната, как бы дружно не покрывали его, правду следовало выяснить, потому что пока она не откроется, никому не будет душевного покоя. Именно поэтому Катфаэль, вопреки собственному чувству, желал найти разгадку. А еще ради аббата, ведь аббат Радульфус считает себя вдвойне виноватым. Сперва он дал пастве негодного пастыря, а затем он не предотвратил его погибели, допустил, чтобы его забодал до смерти один из разъяренных овнов. Как это не горько! заключил свои размышления: "Котфаэль, правду ничем не заменишь". Между тем, отвлекаясь иногда от своих мыслей и на дела повседневные, Котфаэль радовался тому, что Беннетт успел вовремя до того, как ударили морозы, закончить зимнюю скобку, и так рьяно взялся за сорняки, что повыдергал их со всех грядок. Теперь земля могла спокойно почивать под слоем инея, И чисто ухоженный травный сад мог мирно спать до весны, как нагулявший жирок ежик, что свернулся под грудой сухой листвы и впал в спячку. Хороший работник этот Беннет, веселый и необиччивый. С ним приятно трудиться бок о бок. Сейчас он немного приуныл из-за смерти человека, который привез его с собой и не причинил ему никакого зла. Но врождённая жизнерадостность в конце концов возьмет в нем верх. Вот только монах из него никакой. Не сказалось ли на суждение отца Эил единственная его человеческая слабость? Иначе зачем ему было представлять этого юношу, который сопровождал его в качестве конюха, как человека желающего стать монахом, но еще не совсем решившегося на этот шаг? Или он солгал? Надеюсь, таким образом поскорее сбыть юношу с рук. Беннет решительно утверждал, что никогда не высказывал желание принять постриг, а по наблюдениям Катфаэля Беннет врать не умеет. Впрочем, если хорошенько подумать, то сейчас юноша никак не походил на деревенского увольня, простого, неграмотного паренька, каким прикидывался, когда впервые появился в травном саду. Но в мгновение ока он вновь надевает эту личину, когда с ним разговаривает приор Роберт. Либо он считает меня слепым, сказал себе Катфаэль, либо не желает передо мной притворяться. А я вполне уверен, что слепым он меня не считает. Ну что же, еще денек другой, и вернется хью. Как только его отпустит король, он, не задерживаясь, поедет домой залогом тому Элен и Жиль, оставшиеся в Шрусбери. Дай-то бог, чтобы он вернулся с благоприятным ответом. Видимо, Хью и впрямь очень торопился вернуться к жене и сыну, ибо поздно вечером 27 декабря он уже прибыл в Шрусбери, где Алан Херберт тотчас же сбросил со своих плеч бремя Доложив начальнику о требовавшем расследования и взбудоражившем всю округу происшествий — смерти священника, которую народ вместо того, чтобы оплакивать, воспринял как милость божью, но которая тем не менее требует к себе самого пристального внимания со стороны королевского шерифа. На утрах Ю явился к абату сразу же после заутрени, зная, что здесь услышит самое точное изложение событий. После чего он хотел потолковать с Радульфусом о враждебных отношениях, которые сложились между священником и прихожанами, а кроме того, Хью желал и сам поделиться с Обатом кое-чем весьма серьезным. Катфаэль еще не знал о возвращении Хью Берингера, когда тот неожиданно появился у него в сарайчике около полудня, Котфаэль услыхал звук, похожий на звон бьющегося стекла. И скрип шагов по обледеневшему гравию, узнав знакомую походку, он вздрогнул, не веря своим ушам, и застыл со ступкой в руке. Вот это да, воскликнул он радостно. А я и не рассчитывал увидеть тебя раньше, чем дня через два. Славно! Надеюсь, не ошибусь, если скажу, что вижу благоприятные знаки. Высвободившись из объятий друга, Он отстранился от него на расстояние вытянутой руки, внимательно изучая выражение его лица. "Да у тебя вид победителя", стало быть, утвердили в должности. "Утвердили, дружище. Утвердили". И поскорее выпихнули назад в мое графство, чтобы смотрел за хозяйским добром. "Может мне повезло, Катфаэль, что он вернулся отощавший и голодный". С незажившими шрамами атаков. он жаждет действия, мести и крови. Если он сохранит в себе эту яростную энергию, то чего доброго покончит с междуусобицей еще в этом году. Но он скоро остынет, закончил Хью философски. Его, как всегда, надолго не хватит. Господи, я так спешил, что до сих пор кости ломит. Не найдется ли у тебя вина? и полчасика свободного времени, чтобы поболтать со мной. Хью с наслаждением развалился на деревянной лавке и вытянул ноги к теплой жаровне, а Катфаэль, принеся кувшин и кружки, сел рядом, с удовольствием поглядывая на легкую худощавую фигуру своего друга и его тонкое выразительное лицо. По всему видно было, что Хью вернулся переполненный впечатлениями, ведь он только что побывал при дворе был утверждён в должности. И этот человек не из тех, кто быстро остывает, как Стефан. Он не бросает одно дело ради другого, а доводит его до конца. Или король теперь переменился? Быть может, лишение и страдания, которые Стефан претерпел в брестльском плену, положили конец его былой нерешительности. Но Хью, кажется, не верит, что король способен на такую великую перемену. На рождественском празднестве он вновь был в своей короне. Пышное было действо. Стефану надо отдать должное. Поглядеть на него: вот это король, так король. Он спрашивал меня наедине, как обстоят дела в наших краях. И я доложил ему во всех подробностях, каковы наши отношения с графом Честерским, и сколь надежным союзником показал себя Овеингуинадский на севере. Кажется, Стефан остался мною доволен, по крайней мере, он меня крепко хлопал по плечу. Ну и ручище, скажу тебе, Катфаэль, что твоя лопата. И поручил мне впредь управлять делами графства от его имени в качестве законного шерифа. Он даже вспомнил, как назначал меня на должность помощника прескота. По-моему, это редкая черта для королей. За это мы, наверное, и держим в сторону Стефана хотя порой он доводит нас до отчаяния. В итоге я получил не только его благословение, но и здоровенный тумак в качестве напутствия, чтобы скорее скакал назад и принимался за дело. Я думаю, когда зима пойдет на убыль, он наведается в наши северные края, чтобы склонить на свою сторону тех, кто еще колеблется. Хорошо, что по пути туда я сообразил подготовить себе четыре подставы на тот случай, если придется спешить домой. Порадовался Хью своей предусмотрительности, а своего серого я оставил дожидаться в Оксфорде. И вот я тут, хорошо все таки вернуться домой. Алан Херберт тоже порад, что ты опять дома, сказал Кэтфаэль. Без тебя он попал в переплет». Нельзя сказать, чтобы он испугался взяться за дело, но вряд ли его обрадовала такая неожиданность. Надо думать, он уже рассказал тебе все, что тут у нас приключилось. И ведь в самый сочельник поганое дело. Да уж, рассказывал. Я к тебе прямиком от Аббата хотел узнать его мнение. Отца Эилната я и видел-то мельком, но достаточно слышал о нем». За короткий срок его тут все возненавидели. Как по-твоему, есть ли для этого основания? Я не мог требовать от Аббат Радульфуса, чтобы он выступил против собственного ставленника, но, кажется, он и сам о нем не очень-то лестного мнения. Элнат не ведал милосердия и кротости. Просто сказал к "Если добавить крупицу того и другого, получился бы неплохой человек". Но ему это было не дано. Он налетел на наш приход внезапно, как грозовая туча. Ты уверен, что тут убийство? Я видел тело и знаю про рану на голове. Трудно понять, откуда она взялась, если это несчастный случай и если он был один. Это тебе придется расследовать и узнать, какой бедняга обозлился настолько что позволил бесу попутать себя, сказал Катфаэль. Но в Форге идти ты не найдешь помощников. В душе они все на стороне того, кто избавил их от этой черной тени. Вот и Алан говорит то же самое, промолвил Хью, слегка улыбнувшись при воспоминании. Местных людей он знает как облупленных, даром что молот» радуется поди, что мне, а не ему придется приставать к ним и вытягивать показания. Ничего не поделаешь. Буду заниматься этим, раз так надо. Мне и без того велено воздерживаться от милосердия и кротости в делах королевской службы, сообщил Хьюс с сожалением. Король намерен безжалостно преследовать своих врагов, и соответствующие указания он раздает направо и налево. Мне как раз поручены поиски одного из них в нашем графстве. Помнится, однажды он уже давал тебе такое поручение, а ты исполнил его на свой лад, заметил Катфаэль, подливая другу вина. Ты поступил совсем не так, как у него было задумано, но потом он не возражал против твоего решения. Возможно, он и теперь пожалеет о своих словах. И сам будет рад, если ты не выкажешь охотничьи прыти. Впрочем, зачем я говорю то, что ты и сам знаешь, не хуже меня. Я могу расстараться для видимости, согласился Хью широко улыбаясь, но при этом буду держать в уме, что чрезмерное усердие ему самому может не понравиться, когда обида его егоpastынет. Не припомню, чтобы он когда-нибудь долго таил злобу. В Шрузбери он повел себя люто. И с тех пор не любит об этом вспоминать. От дела у меня котфаэль такое. Еще нынче летом, когда корона и скипетр, казалось, были уже в руках императрицы, фициалон заслал сюда из Нормандии двоих своих лазутчиков, чтобы разведать, много ли у императрицы сторонников и не пора ли послать ей подкрепление. Пушка, как там обнаружили, я не знаю, но когда счастье ей изменило, И она со своей армией отступила сначала к Лондону, а потом и дальше на юг. Эти двое оказались отрезанными от своих. Их уже преследовали по пятам, и они едва ушли от погони. Один, как стало известно, благополучно улизнул, сев на корабль в Данвиче, а второй, после того как его упустили на юге, скрылся будто бы где-то на севере и пытается связаться со здешними сторонниками Анжуйского дома, надеясь на их помощь. Поэтому всем королевским шерифам поручено его искать. После тягот жестокого плена король Стефан не расположен прощать врагов и забывать обиды. Я вынужден изображать служебное рвение, а это значит, что нужно публично объявить о розыске вражеского лазутчика, что и будет сделано. Что касается меня, то я рад, что один из них благополучно уплыл и вернулся домой к жене. Я также не огорчусь, если узнаю, что и второй отправился следом. Если подумать, за что мне преследовать этих молодых парней, которые в одиночку, рискуя жизнью, отважились явиться сюда, чтобы послужить своему делу? Не только я, но и Стефан их простит, когда сменит гнев на милость. Ты говоришь как-то очень уж определенно, — с удивлением заметил Котфаэль. — С чего ты взял, что это молодые люди? И как узнал, что сбежавший в Нормандию уже женат? Да просто потому, что о них все известно, дорогой мой Котфаэль. Эти двое действительно еще совсем юнцы. Они приближённые фециалана. Оленя, за которым мы охотимся, зовут Ниниан Бэтчеллер. Другой, который благополучно ушел от погони, такой же молодой человек по имени Торальд Бланд. Его-то мы с тобой хорошо помним. Хью рассмеялся, увидев, как при этих словах лицо Кэтфаэля просветлело от нечаянной радости. Да, тот самый паренек, которого ты года два-три тому назад прятал на старой мельнице в лугах Гаи. Говорят, что он стал теперь зятем Фалька Эдни, ближайшего друга и соратника офицелана. Так что Годит поставила таки на своем. Помнишь ее? Как не помнить? Котфаэль с теплым чувством вызвал в памяти образ Годит Эдни, девушки, которая недолгое время пряталась в обители под видом мальчишки Годрика, ученика садовника и молодого человека, которого они вместе с нею спасли и отправили в Уэльс. Так значит, теперь они муж и жена. Да уж, годит поставила таки на своем. Подумать только, я мог бы на ней жениться, произнес Хью, если бы мой батюшка пожил дольше и я не приехал бы в Шрусбери, чтобы предоставить полученный в наследство дом В распоряжении короля Стефана. И не встретил бы Элен, то глядишь, и женился бы на годит. Но, думаю, никто ни о чем не жалеет. Она вышла замуж за славного парня, а я женился на Элен. Ты уверен, что ему удалось выбраться из Англии и переправиться домой? Таковы сведения. Хорошо бы и товарищу его повезло так же, если он похож на Торальда... Я этого от души желаю, искренне сказал хью. Только пусть он сделает мне одолжение и не попадается на моём пути. Если ты Катфаэль, случайно его повстречаешь, а у тебя то и дело случаются неожиданные встречи, то спрячь его. Убери куда-нибудь с глаз долой. Мне совсем не улыбается засадить доброго малого в темницу ради чьих-то там интересов который я обязан блюсти по долгу службы. Ты можешь сослаться на вполне уважительную причину, из-за которой пришлось отложить это дело в долгий ящик, рассудительно подсказал Катфаэль. Едва ты вернулся из поездки, как тут же на тебя свалилось убийство, причем убийство священника. Верно? Я могу сослаться на то, что это расследование имело первоочередное значение, согласился Хью. Оставив пустую кружку, он поднялся, собираясь идти. Ведь это убийство и впрямь свалилось как снег на голову. А Бэтчеллера поди и след простыл. Однако для видимости показать свое рвение все таки не помешает. И беды от этого не будет. Котфельд вышел проводить друга. В это время на краю сада, там, где росли розы, показался Беннет. Он поднимался вверх по отлогому склону, ведущему к гороховым полям возле ручья. На ходу он насвистывал веселую песенку и помахивал в такт топором, которым только что прорубал лунки во льду на рыбьих прудах, чтобы рыба не задохнулась без воздуха. "Как ты сказал, хью?" звали этого молодого бечелера, которого тебе велено изловить, Ниниан. По крайней мере, так мне сказали. Ах, да. Вспомнил Катфаэль. Так и есть. Ниниан. Пообедав вместе с другими работниками Беннет вернулся в сад и с сомнением огляделся вокруг, ткнув носком башмака промёрзший комья недавно вскопанной грядки. Он перевёл взгляд на подстриженные кусты живой изгороди. Они стояли густо посеребрённые инеем, который совсем не таял, а только нарастал с каждым днем все толще. При малейшем движении ветки звенели точно стекло. Схваченные морозом комья на грядках смерзлись до каменной крепости. Чем мне теперь заняться? спросил Беннет с громким топотом, входя в сарайчик Катфаэля. Из-за этой стужи все дела стали. В такой день не попашешь, и не покопаешь землю, а уж книги переписывать и того трудней, сказал он, закатывая глаза при одной мысли о скриптории, где монахи закоченевшими пальцами выводят буквицы, которые надо еще золотить, покрывая тончайшими лепестками дорогого золота, когда и ровную строчку вывести дело непростое. Они все работают, бедняги. Махая лопатой или топором, хоть согреешься. Хочешь, наколю чурок для жаровни? Хорошо, что тебе надо готовить отвары, можно хоть жаровню топить. А то и мы посинеем от холода, как песцы. Такой день в теплой комнате с самого утра разведён огонь, спокойно сказал Катфаэль. А когда уж совсем невозможно становится держать в руке перо или кисточку, Им разрешено прекращать работу. Ты вскопал у меня все грядки, подрезал деревья и подстриг кусты, так что не стесняйся, если разок довелось побездельничать. А если хочешь, можешь поколдовать вместе со мной. Чему бы ни учиться, все когда-нибудь пригодится. Беннет была хоть до любого дела. Подойдя поближе, Он с любопытством заглянул в горшок, кипевший на железной подставке над раскаленными углями, в котором Котфаэль что-то помешивал. В уединенном сарайчике Котфаэля Беннет вел себя беспечно, точно отбросил тревогу и грусть, которые в день Рождества совсем было приглушили его природную жизнерадостность. Смерть дело житейское, и когда мыслящего человека близко коснется чужая кончина, Он видит в ней предвестие своей собственной, но молодость отходча. Да и кем был для Беннет отец Эйлнат? Он сделал доброе дело, взяв его вместе с Диотой в дорогу, но и сам получил от этого немалую выгоду. Беннет услужал ему не за страх, а за совесть, так что они были в расчете. — Ты видался вчера вечером с вдовой Хэммет? Спросил Катфаэль вспомнив про свою подопечную, которой вновь могли потребоваться его заботы, как она себя чувствует? «Еще не пришла в себя от ушибов и потрясений, ответил Беннет, но духом бодра и скоро оправится. Сержанты не очень ее донимали. Кью Берингер вернулся. Он захочет услышать о случившемся из ее собственных уст, но ей нечего из-за этого волноваться. Кри уже знает всю историю, ей придется только повторить свой рассказ. Все были с ней отменно вежливы, сказал Беннет. А что это ты тут варишь? Горшочек, который побулькивал на жаровне, был довольно вместительным и почти до краев полон каким-то густым сиропом. Это микстура от кашля и простуды, сказал Катфаэль. Со дня на день она может понадобиться, и притом в большом количестве. И что же в нее входит? Да много чего. Лавровый лист и мята, мать-и-мачеха, шандра, коровяк, горчица, мак. Это хороший грудной сбор и от горла помогает. Да еще немного крепкой настойки, которую я сам готовлю. Это тоже не повредит при простуде. Но если ты хочешь мне помочь, «Достань-ка да вон там большую ступку. Вот эту самую. Сейчас мы приготовим кое-что для обмороженных рук, на которые тебе было так жалко смотреть. Обмороженные пальцы и цыпки на руках были привычным зимним бедствием, с которым сражался Котфаэль, и сейчас приспело время заготовить побольше мази против этой напасти. Котфаэль принялся энергично командовать называл нужные снадобья, и юноша то лазил за ними на верхнюю полку, то бегал взад и вперед, снимая развешанные по всему сарайчику пучки сушеных веток и трав. Беннет так увлекся новой забавой, что радостно хлопотал с первого слова, выполняя все распоряжения своего наставника. Вон там, в углу на полке весы. Достань-ка их оттуда, а заодно возьми там же разновес. Они в коробочке рядом с весами. Ещё, не продолжал Катфаэль тем же спокойным и добродушным тоном, за которым никак нельзя было уловить задние мысли. И увлеченный своим занятием юноша попался на удочку. Услышав это имя, он тотчас обернулся с готовностью ожидая, что еще попросит Катфаэль. но едва обернувшись, он так и замер в оцепенении, Приветливая улыбка не успела сбежать с его лица и застыла в бессмысленную гримасу беломраморной маски. Мгновение они стояли лицом к лицу, пристально глядя в глаза друг другу. Этфаэль тоже улыбался. В следующий миг румянец снова вспыхнул на щеках Бенета. Он повел плечами, сбрасывая с себя оцепенение, и настороженная усмешка вновь сменилась молодой и веселой улыбкой. В сарайчике царило молчание. Первым его нарушил юноша. И что же дальше? Прикажешь опрокинуть жаровню, ринуться вон и заложить чем-нибудь дверь, заперев тебя внутри, а самому дай Бог ноги спасаться бегством? Навряд ли, сказал Катфаэль. Впрочем, как тебе угодно. Меня об это не очень устроило. Будет гораздо лучше. Если ты осторожно поставишь весы сюда, где видишь ровную подставку, и со всем вниманием отнесешься к тому, что мы начнем делать. Кстати, достань-ка заодно вон тот кувшин. Там свиное сало. Давай его сюда. Беннет сделал все, что было сказано, с похвальным спокойствием и усмехаясь, обернулся к Катфаэлю. Откуда ты узнал Откуда знаешь даже моё имя? Он больше не пробовал скрытничать и, казалось, до некоторой степени даже забавлялся происходящим, испытывая от этого странное удовольствие. Похоже, сынок, история твоего появления в здешних краях на пару с другим таким же отчаянным сорвиголовой давно уже стала общим достоянием. Вся страна знает, что ты подался на север спасаясь от слишком рьяной погони, которую за тобой учинили на юге, на рождественском приеме в Кентербери, хью Беренгару даны указания искать тебя здесь. Король Стефан весь кипит от ярости, и покуда он не остынет, твоя свобода не стоит ломаного гроша, так что смотри, чтобы королевские слуги тебя не схватили. Ибо, как я полагаю, добавил он кротко, Ты и есть Ниниан Бечелер. Верно. Но как ты это узнал? Чего же проще? Как только я услышал, что некий Ниниан обретается где-то в наших краях, сделать это было немудрено. Однажды ты сам едва не проговорился при мне, я спросил, как тебя звать. Ты начал было произносить имя Ниниан, но спохватился. И сделал вид, будто по-дурацки переспрашиваешь, прежде чем ответить Беннет. И как же быстро, дитя моё, ты перестал со мной притворяться, изображая простого деревенского конюха. Да ты же раньше никогда не держал в руках лопату, никогда. Я готов в этом поклясться, хотя охотно признаю, что ты способный и быстро выучился. А твоя речь, твои руки, Ладно, можешь не краснеть и не смущаться. Все это не так уж бросалось в глаза. Но сопоставив разные мелочи, я сделал вывод. А кроме того, ты и сам перестал смотреть на меня как на противника, которого надо обманывать. Сознайся сам, что это так. Мне показалось, что это было бы недостойно, сказал юноша, потупив глаза в глинобитный пол. А быть может, ты бесполезна. Кто его знает. И что же ты теперь собираешься со мной делать? Предупреждаю, если хочешь выдать меня, я сделаю все, чтобы вырваться на свободу. Но в любом случае я тебя и пальцем не трону. Мы с тобой подружились за это время. Тем лучше для нас обоих, улыбнулся Катфаэль. Ещё неизвестно, кто бы кого одолел. Но с чего ты взял, что я хочу тебя выдать? Я не сторонник короля Стефана и ничего не имею против императрицы Матильды. И тот, кто рискуя жизнью, честно служит ему или ей, может заниматься своим делом, не опасаясь меня. Впрочем, ты мог бы мне рассказать, в чем заключается твое дело, разумеется, не называя имен. Кстати, Я полагаю, что вдова Хеммет никакая тебе не тетушка. Верно, медленно вымолвил Ниниан, устремив серьезный и пристальный взгляд на Катфаэля. Прости её невольное участие. Прежде чем выйти замуж за конюха епископа, она служила у моей матери и была моей кормилицей. Спасаясь от погони, я обратился к ней за помощью. Я поступил необдуманно, И жалею, что теперь уже ничего не исправишь, но поверь, все, что она сделала, она делала из любви ко мне. Мои дела ее совершенно не касаются. Она дала мне платье, что сейчас на мне. Мое собственное сильно пообтрепалось, пока меня носила по лесам. Но хоть я в нем даже в реке побывал, оно все равно слишком выдавало меня за того, кто я есть на самом деле, чтобы убрать меня подальше от погони. Госпожа Хэммет сама решила взять меня с собой, выдав за родного племянника, когда отец Эйлнат получил назначение в ваш приход. Она переговорила с ним и получила согласие, ничего не сказав мне заранее. Я не мог ее остановить, но то, что она сделала для меня, было подарком судьбы. "И с какими намерениями ты отправлялся сюда из Нормандии?" спросил Готфаэль. Я намеревался установить связь с друзьями императрицы, затаившимися на юге и на востоке страны, то есть там, где она наименее любима, и уговорить их быть готовыми выступить на ее стороне, когда официалан сочтёт, что приспело время для возвращения. Тогда ее шансы на успех были еще велики, но как только ветер подул в другую сторону, кто-то, бог весь который из тех, с кем мы вели переговоры, испугался, и спасая себя, с перепугу выдал нас. Ты ведь знаешь, что нас было двое. Знаю, сказал Катфаэль, и даже знаком с твоим товарищем. Он был одним из домочадцев Фицалана, когда тот находился в Шрусбери, перед тем как город был взят королем Стефаном. Я слышал, что ему удалось благополучно сесть на корабль в одной из восточных гаваней и переправиться в Нормандию тебе повезло меньше значит торальд улизнул из Англии ох как же ты меня обрадовал воскликнул ниниан покраснев от счастья под Кентербери нас с ним совсем было загнали в угол там мы с ним расстались я так боялся за него о если он целый и невредимый добрался до дома Тут Ниняннах хмурился, вспохватившись, что назвал домом Нормандию, за себя я сумею постоять, даже если угожу в тюрьму. Но нет, этому не бывать. Позаботиться о себе легче, чем отвечать за двоих, ведь Торрельд женатый человек. Мне так и сказали, мол, вернулся домой к жене. И что ты намерен делать теперь? интересовался Катфаэль. Ясно, что дело, ради которого ты приехал, потерпело неудачу. Что же дальше? А дальше, начал юноша с торжественным и серьезным выражением, я собираюсь перейти границу у Эльса и присоединиться в глостере к армии императрицы. Я не могу привести ей на помощь войско офицсалана, зато могу увеличить ее армию на одного ратника который готов за нее сражаться. Скажу не хвалясь, что неплохо владею мечом и копьем». Голос его зазвенел, глаза засверкали. Юноша говорил со всем пылом юной искренности. То, что он задумал, гораздо больше подходило его натуре, чем ведение тайных переговоров с колеблющимися союзниками, и чем плох этот замысел. Граница у Эльса не так уж далека, Правда ему нелегко будет добраться до Глостера. По пути придется преодолеть дикие места, где проезжего подстерегает немало опасностей. Катфаэль задумчиво посмотрел на своего собеседника и увидел перед собой молодого человека, слишком легко одетого для пешего путешествия в зимнее время. Ни оружия, ни коня, ни денег. Без них ему придется, ох, как трудно. Однако нениана эти соображения, по-видимому, нисколько не смущали. Ну что же, намерение у тебя честное, и я ничего не имею против. Даже в наших краях есть сторонники императрицы, хотя сейчас они стараются помалкивать. Не может ли кто-нибудь из них оказать тебе помощь? Рыбка не клюнула. Юноша плотно сжал рот, и не моргая спокойно смотрел на Котфаэля с непроницаемым выражением, если он и пытался установить связь с кем-то из сторонников Матильды, то ни за что в этом не признается. Он готов был довериться своему проницательному наставнику в том, что касалось его самого, но не собирался откровенничать, когда это касалось других. "Ладно тебе", добродушно сказал Котфаэль. "Судя по всему, тебя здесь не особенно ищут". Пока ты у нас хорошо пристроен так почему бы бенето не пожить еще в монастыре простым и скромным работником тут его никто и не заметит пока стоят морозы и все сковано льдом ты будешь работать у меня с лекарствами так что давай продолжим наш урок не вешай носа парень и внимательно следи за тем что я тебе буду показывать юноша обрадовался И от облегчения совсем по-детски разразился приглушенным хохотом, подскочив к Катфаэлю, он с стелячим восторгом схватился за ступку, как за новую игрушку. Согласен, скажи только что надо, и я тотчас сделаю. Глядишь, пока буду тут жить, я и сам заделаюсь с лекарем. И очень похоже, передразнивая Катфаэля, он повторил его слова: "Чему не учиться?" все когда-нибудь пригодится. Верно, верно, мой друг, назидательно подтвердил Катфаэль. И учение, и наблюдения. Никогда не знаешь, что в итоге сложится. Именно так из отдельных черточек начинал в голове Катфаэля складываться облик этого симпатичного, веселого и предприимчивого юноши. Молодой человек без гроша в кармане, которому срочно нужны средства, чтобы незаметно добраться до Глостера. Наверняка он прибыл в Англию, имея в голове целый список имен, которые принадлежали возможным приверженцам императрицы, причем некоторые из этих людей жили в Широбшире. Пожилая женщина, полная тревоги за своего обожаемого питомца, приходящая к нему с гостинцами. Она дает ему медовые булочки, Он вынимает из за пазухи какую-то маленькую вещицу и вручает ей, она тотчас же прячет ее у себя на груди. Вскоре после этого случая является леди Санан Бернье, дочь человека лишившегося своих владений за то, что он примкнул к войску императрицы Матильды и ныне падчерица другого лорда, который принадлежал той же партии. Леди Санан приходят якобы для того, Чтобы запастись к Рождеству пряностями, проходя через сад, она останавливается и обменивается несколькими словами с молодым работником, вскапывающим грядки. Мерит его взглядом с головы до пят, словно пожав себе подыскивала, как потом сказал юноша. Так-так, пока что все сходится. Но почему в таком случае парнишка все еще здесь, если он уже попросил и получил желаемую помощь? В этом месте незаконченная картина была нарушена внезапной смертью отца Эйльната, которая легла на нее, как большая клякса на середину недописанной страницы. Ни с чем не связанная эта смерть все перепутала. Как и при жизни, отец Эйльнат снова возник перед Катфаэлем, словно зловещая черная птица.